Леон медленными шагами двигался вдоль стен. Никогда еще жизнь не казалась ему столь прекрасной. Сейчас придет она, о ч а р о в а т е л ь н а в з в о л н о в а н н о я оглядываясь, не следят ли за ней, в платье с в о л а н а м и с золотым л а р н е т о м в тонких ботинках, со всем обаянием изящества, еще ему неведомого, Со всей той прелестью, какой бывает окружена добродетель в минуту перед падением. Храм, словно исполинский будуар, раскидывался над нею. Своды наклонялись, чтобы в полумраке принять исповедь ее любви. Цветные стекла сияли, чтобы озарить ее лицо, и кадильницы были готовы зажечься, чтобы она явилась как ангел. в облаках благовоний. Она, однако, все не приходила. Он сел на стул, и глаза его упали на голубое окно с написанными на нем рыбаками, несущими из лодок корзины с рыбой. Он всматривался в витражи, долго, внимательно, считал чешуи рыб и петлицы на куртках, а мысль его блуждала в поисках Эммы. Швейцар, стоя в стороне, возмущался про себя образом действия этого посетителя, дерзнувшего восхищаться собором в одиночестве. Ему казалось, что он ведет себя чудовищно. В некотором смысле грабит его и почти святотатствует. Но вдруг, в шуршании шелка по плитам, к р а й шляпы, черная пелерина, она, а Леон встал и почти бегом бросился ей навстречу. Эмма была бледна, шла быстро. «Прочтите это», — сказала она, протягивая ему сложную бумагу. «О, нет!» — и она резко отдернула свою руку, потом вошла в часовню Пресвятой Девы, с т а л а на колени, опираясь на спинку стула и погрузилась в молитву. Молодого человека рассердило это ханжеское п р и ч у д а Потом он испытал все же некоторое очарование — видя ее в минуту любовного свидания, погруженной в молитву, как андалузская маркиза. Вскоре, однако, это ему наскучило, так как ее благочестивое занятие не кончалось. Эмма молилась, или, вернее, делала усилия молиться, надеясь, что небо вдохнет в нее какое-нибудь внезапное решение — И для привлечения благодатной помощи она впивала глазами лучезарный блеск алтаря, вдыхала благоухание белых ночных фиалок, распускавшихся в высоких вазах, прислушивалась к безмолвию церкви, от которого смятение в ее сердце еще возрастало. Наконец она поднялась с колен, и они собирались уже уходить, когда швейцар быстро подошел к ним со словами «Барыня, наверное, не здешняя?» «Барыне угодно осмотреть достопримечательности церкви?» «Да нет!» — воскликнул клерк. «А почему бы нет?» — возразила она. Ее поколебленный добродетель х в а т а л а с ь и за скульптуру, и за молитву, и за памятники, за все, что предоставлял случай. Тогда, чтобы обозреть все по порядку, швейцар повел их ко входу с площади и, указав булавою на полу большой круг из черных плит, Без надписей и украшений «Вот, — сказал он величественно, — Окружность славного колокола Амбуаза Он весил сорок тысяч фунтов Подобного ему не было во всей Европе Мастер, который его отливал, умер от радости «Пойдемте дальше, — сказал Леон Вожатый двинулся дальше Он привел их назад, к часовне Богородицы где всеобъемлющим жестом раскинул руки и с гордостью деревенского собственника, показывающего свой фруктовый сад, произнес. Под эту простою плитой покоятся останки Пьера де Брезе, владельца Варенны и б р и с а к а великого маршала Пуату и губернатора Нормандии, убитого при Мон-Лери 16 июля 1465 года. Леон, к у с а и себе губы, переминался на месте. А этот рыцарь направо, закован на и в л а т ы верхом на коне, поднимающимся на дыбы, его внук Луи де Брезе, владелец Брезаля и Моншове, граф де Молеврие, барон де Монии, камергер короля, кавалер ордена и, подобно деду, Губернатор Нормандии, скончавшийся в воскресенье 23 июля 1531 года, как гласит надпись. Внизу этот человек, готовый сойти в могилу, то же самое лицо. Едва ли существует, не правда ли, более совершенное изображение тленности всего земного. Госпожа Бавари поднесла к глазам л о р н е т Леон стоя неподвижно смотрел на нее, не пытаясь уже сопротивляться ни словом, ни движением. Он терял всякое мужество перед этим двойственным союзом болтливости и равнодушия. Вечный проводник не унимался. Рядом с ним плачущая на коленях женщина, его супруга Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа. Родилась в 1499 году, умерла в 1566 году. А налево, с ребенком на руках, Пресвятая Дева. Теперь обернитесь сюда. Вот могилы Амбуаз. Оба они были кардиналами и архиепископами Руана. Этот был министром при короле Людовике XII. Он сделал много добра для собора. В духовном завещании он отказал 30.000 кю в пользу бедных. Не переставая болтать, он втолкнул их в одну часовню, всю з а г р о м о ж д е н н у ю балюстрадами, и отодвинув некоторые из них, открыл какую-то глыбу, которая могла быть и плохо изваянной с т а т у й Она украшала некогда, продолжал он нараспев, могилу Ричарда Львиное Сердце, короля Англии и герцога Нормандии. Это кальвинисты сударь привели ее в такое состояние. Они по злобе зарыли ее в землю под архиепископским местом. Взгляните, вот дверь, через которую архиепископ проходит в свои покои. Теперь пойдем смотреть горгульские расписные стекла. Но тут Леон поспешно вынул из кармана серебряную монету и схватил Эмму под руку. Швейцар остолбенел, не понимая этой несвоевременной щедрости, когда приезжему оставалось еще столько примечательных вещей. Поэтому он крикнул ему вдогонку. — Эй, сударь! А шпиль-то? Шпиль! — Нет, благодарю! — ответил Леон. — Напрасно, сударь! «Высота 440 футов! Всего на 9 футов ниже высочайшей египетской пирамиды! Весь отлит из чугуна!» Но Леон уже бежал. Ему казалось, что любовь его, оцепеневшая за эти два часа в церкви, как ее камни, испарится теперь, как дым, сквозь эту трубу с узорными прорезами, так чудно торчащую на соборе, словно причудливая затея какого-нибудь с у а б р о д н о г о медника. «Куда же мы идем?» — спросила она. Не отвечая, он спешил к выходу, и уже госпожа Бавари окунула пальцы в святую воду, когда вдруг они услышали за собою чье-то тяжелое дыхание и мерный стук булавы. Леон обернулся. «Сударь! Что такое?» Он увидел перед с о б о ю швейцара, который тащил подмышкой и подпирал для равновесия животом томов 20 т толстых непереплетенных книг. то были разные сочинения о соборе. «Дурак!» — проворчал Леон и бросился к выходу. Мальчишка шалил на паперти. «Сбегай за извозчиком!» Мальчик с т р е л о й помчался по улице четырех ветров. Несколько минут они стояли друг перед другом, одни и несколько смущенные. «Ах, Леон! Право, я не знаю, должна ли я?» Она ожиманилась. Потом сказала серьезно. «Это очень неприлично, вы знаете?» «Почему же?» — возразил Клерк. «В Париже это постоянно делается?» Эти слова, как неопровержимый аргумент, заставили ее решиться.